Глава 36. Как бы я ни злилась на герцога, все-таки обратила внимание, что он стал задумчивым. Его взгляд все чаще задерживался на коронере, и в нем мелькала то ли подозрительность, то ли попытка разглядеть в этом молодом человеке нечто скрытое от остальных глаз. Время близилось к ночи, и все гости разошлись в подготовленные для них комнаты. Дождь немного утих, Лишь ветер всё еще рвал кроны деревьев, стонущих от его неистовства. Я же не могла найти себе места от непреодолимого предчувствия, что обязательно должно произойти нечто из ряда вон выходящее. Хотя разве в моей жизни в последнее время было как-то по-другому? Мне хотелось действовать, но если бы я знала как? Немного посомневавшись, я выскользнула из своей спальни, И быстро пошла к комнате, где раньше находилась Марта Бартимур. Мне не было страшно, потому что за дверью смежных покоев сидел в засаде Флойд Барчем, а еще я вооружилась тяжелой кочергой. Устроившись под одеялом, я положила рядом свое орудие возмездия и принялась ждать. Из смежной комнаты не доносилось ни звука, но я была уверена, что управляющий уже занял свое место. Вокруг кровати царил полумрак, потому что я специально оставила на камине гореть всего одну лишь свечу. Но мне этого света было достаточно. А что, если это действительно коронер, и тетушки ошиблись? Я представила насмешливые глаза герцога и даже заёрзала на гладких простынях от возмущения. Нет, уж лучше схватка с преступником, чем раздувшееся самомнение Эммета. Почему мне так хотелось что-то доказать ему? Показать, что я умнее, сообразительнее, что я права во всем, в конце концов? Нет, с этим нужно завязывать. Такие соревнования не красят взрослую женщину. Мне вдруг показалось, что я слышу мужские голоса под окнами. А это еще кто? Выбравшись из теплого кокона одеяла, я отдернула штору, чтобы посмотреть, кто мог явиться в золотую рощу в такое время. Да разве можно было что-то увидеть в кромешной темноте, залитой осенним дождем? Мелькнул свет фонаря, но тот же погас, и, распахнув створки, я высунулась из окна. Ночная сорочка моментально вымокла под холодными каплями, неприятно облепив верхнюю часть тела. Я напрягла слух. И действительно до меня донёсся тихий разговор. «Так...» Закрыв окно, я потянулась за халатом, но тут мне послышалось, будто за дверью кто-то есть. Пришлось снова залезть под одеяло и притаиться. Обхватив рукоятку кочерги, я стала наблюдать за дверью сквозь полуприкрытые веки, чувствуя, как сердце молотит по ребрам с силой отбойного молотка. Она медленно отворилась, и в комнату скользнул человек. Мужчина. Он огляделся. Осторожно закрыл дверь на ключ, а потом еще и подпер ручку спинкой стула. Интересно, управляющий уже знает, что кто-то пробрался в комнату? Мне захотелось закричать, что есть мочи, но мое горло словно сжали стальные тиски. А незнакомец медленно приближался к кровати, мягко ступая по пушистому ковру. Через секунду я услышала его частое дыхание и не выдержала. Резко откинув одеяло, я размахнулась, и что есть мочи, огрела преступника кочергой. Он протяжно с присвистом выдохнул, рухнул на пол, а я наконец смогла закричать: "Флойд! Флойд, сюда!" Но из соседней комнаты никто не выскочил мне на помощь. Я перелезла через кровать, не выпуская из рук кочергу, и приблизившись к двери, увидела торчащий в замочной скважине ключ. Она была заперта с моей стороны, а значит, в смежной комнате никого не было. В коридоре послышался громкий топот, и вскоре дверь содрогнулась от мощного удара. Через несколько таких толчков она вылетела, после чего в спальню ворвались герцог, эсквайр и управляющий. Они несколько секунд смотрели на развернувшуюся перед ними картину, а потом пылающим взглядом Эмма трявкнул — «Какого черта вы здесь делаете, леди Миранда?» Его одежда была в некоторых местах порвана, с волос капала вода, а на сапогах налипли комья грязи. «Я... я... задержала преступника! Вот он!» Произнесла я заплетающимся языком и ткнула в него кочергой. «А почему вы так странно выглядите?» «Потому что я услышал ваш вопль...» и почти свалился с лошади прямо в клумбу процедил герцог в один из шикарных розариев мэрифордов в этот момент дин олфорд застонал переворачиваясь на спину и взволнованно зашептал о господи как же больно я ни в чем не виноват леди боже где марта с ней все в порядке мое сердце все еще отбивало дробь В ушах шумела кровь, но чувство облегчения уже затопило меня полностью. Я одарила липового коронера злобным взглядом, не особо прислушиваясь к его лепету. Видимо, мало приложилось, раз он еще пытается разговаривать. Флойд Барчем и Карл Ардеми подняли его и усадили в кресло, пока герцог зажигал остальные свечи. «Ему нужен доктор». Эсквайр осмотрел рану, которую я нанесла кочергой. Еще немного, и леди Мэри Мэрифорд проломила бы ему череп. Удивительно, что он еще в сознании. «Я привезу мистера Лейна», — сказал Флойд Барчем, направляясь к двери. А я возмущенно воскликнула. «Мистер Барчем, вы же должны были дежурить в соседней комнате!» «Идите», — кивнул ему герцог и повернулся ко мне. «Я вам все объясню». «Пусть едет за помощью». «Нет, мне положительно не нравилось то, что происходило в моем доме». «Потрудитесь, пожалуйста», — буркнула я, натягивая халат. «Только не здесь». Прибежали слуги, и, оставив Дина Олфорда на их попечение, мы спустились вниз, где уже дрожали две мои тетушки, кутаясь в длинные шали. «Миранда, деточка, что произошло?» Кэнди бросилась ко мне, тряся своими кудряшками, накрученными на попельотке. С тобой все в порядке? Да, мы слышали крик. Шеррил одним глотком опорожнила рюмку с ликером. Боже, я думала, что меня хватит удар! Столько событий, голова кругом. Лишь присцела держалась за видным спокойствием. Она усадила меня в кресло и плеснула из графина в чистую рюмку. «Выпей, ты очень бледна. Я проглотила сладкую густую жидкость и повернулась к герцогу, который устроился в кресле напротив меня. Он вытянул длинные ноги в грязных сапогах, выглядя при этом совершенно невозмутимо. Итак, что здесь произошло? Мы со сквайром решили отправиться в гостиницу, чтобы проверить вещи так называемого коронера. А ваш управляющий должен был охранять вас и вашу гостью. — ответил эммет Его лицо приняло откровенно недовольное выражение. «Но кто знал, что вы настолько деятельная особа, а наш коронер так нетерпелив?» «Вы могли просто предупредить меня, а не заниматься этим за моей спиной!» — вспылила я. «Тогда ничего бы этого не случилось!» Эммот никак не отреагировал на мою злость, чем еще больше разозлил меня. Вы слышали те странные слова, что произнес Дин Олфорд? Он сказал, что не виноватый, волновался, все ли в порядке с Мартой. Герцог с благодарностью улыбнулся Присцилле, которая подала ему виски. Здесь что-то нечисто. «Я хочу поговорить с ним», — сказала я, поднимаясь. «Если этот человек в состоянии заявлять о своей невиновности, то будет в состоянии рассказать свою версию произошедшего». «Может, стоит дождаться доктора?» — предложил Эммот. Но я отрицательно покачала головой. «Нет, сейчас!» Дин Олфорд лежал на кровати в той же комнате, где я и припечатала его. Возле него дежурили несколько крепких слуг, но вряд ли мужчина смог бы сбежать. Выглядел он действительно очень паршиво. «Леди Мэрифорд, прошу вас!» Он попытался встать, когда мы вошли в комнату. «Я не желал вам ничего дурного. Мне пришлось прикинуться коронером, чтобы увидеть мою Марту». «Лежите, вам нельзя делать резких движений». Герцог кивнул слуге, и тот уложил Дина Олфорда обратно. «Вы можете говорить? Думаю, вам стоит объясниться». Я вдруг поняла, почему испытывала к этому человеку некое отталкивающее чувство. В его глазах горел тот фанатичный огонь, который всегда выдавал влюбленных. Я чуть не рассмеялась, вовремя закашлившись и начав расправлять складки халата. Зависть к чужим чувствам, которые обошли меня стороной. Итак, возможно, высшие силы ткнули меня носом в мой первый грех.